Он сел на корточки, чтобы как следует задраить крышку. Замок не слушался, и Жилин стал рвать его исцарапанными пальцами. Быков возвышался рядом, как радиомачта, и смотрел, не мигая, сверху вниз. Сейчас, торопливо сказал Жилин. Сейчас, сейчас. Замок наконец встал на место. Готово, сказал Жилин и выпрямился. Ноги тряслись в коленях. Пошли, сказал Быков. Пошли. Пошли. Они вернулись в рубку.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 Затем он словно очнулся и сказал «Пойдем». Они пошли в кают-компанию. Михаил Антонович сразу пробрался к дивану и сел, сложив руки на животе. Жилин тоже сел, чтобы не тряслись ноги, и стал смотреть в стол. На столе еще стояли стопкой грязные тарелки. Потом дверь в коридор открылась, и ввалились пассажиры. Планетологи тащили на себе Малара. Малар висел, волоча ноги и обхватив планетологов за плечи. В руках у него был зажат носовой платок, весь в темных пятнах.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 «Решение принято», — сказал Быков. «Но я считаю, что вы вправе знать, чем все это может кончиться. Во-первых, включение фотореактора может вызвать взрыв в сжатом водороде вокруг нас. Тогда Тахмаси будет разрушен полностью. Во-вторых, первая вспышка плазмы может уничтожить отражатель. Возможно, внешняя поверхность уже испорчена коррозией. Тогда мы останемся здесь. И... в общем, понятно». В «Третьих, наконец, Тахмасип может благополучно выбраться из Юпитера». «И...» «Понятно», — сказал Долги. «И продовольствие будет доставлено на Амальтею», — сказал Быков. П «Продовольствие будет век благодарить Быкова», — сказал Юрковский. Михаил Антонович улыбнулся. Ему было не смешно. Быков смотрел в сторону.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 У него опять пошла кровь из носа, и он принялся слабо сморкаться. Дауге повертел головой и сказал, «Нам нужен счастливчик». «Кто-нибудь здесь есть везучий? Нам совершенно необходим счастливчик». Жирин встал. «Пора, товарищи», — сказал он. Ему хотелось, чтобы все скорее кончилось. Ему очень хотелось, чтобы все уже было позади. Все остались сидеть. «Пора, товарищи», — растерянно повторил он. «Вероятность благополучного исхода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 Тогда лучше мне сгореть Рука у него тяжелая До сих пор помню Да, да Заторопился Михаил Антонович Пошли, мальчики, пошли Давайте я вас поцелую Он поцеловал Дауге Потом Юрковского Потом повернулся к Малару Малара он поцеловал в лоб А ты где будешь, Миша? Спросил Дауге Михаил Антонович поцеловал Жилина Всхлипнул и сказал В амортизаторе, как все А ты, Ваня, тоже Сказал Жилин Он придерживал Малара за плечи А капитан... Они вышли в коридор и снова все остановились Оставалось несколько шагов «Алексей Петрович говорит, что не верит автоматике в джупе», — сказал Жилин «Он сам поведет корабль» «Быков есть быков», — сказал Юрковский, криво усмехаясь «Всех немощных на своих плечах» Михаил Антонович, всхлипывая, пошел в свою каюту «Я вам помогу, месье Малар», — сказал Жилин «Да», — согласился Малар и послушно обхватил Жилина за плечи «Удачи и спокойной плазмы», — сказал Юрковский Дауги кивнул, и они разошлись по своим каютам Жилин ввел Малара в его каюту и уложил в амортизатор «Как жизнь, Ванюша», — сказал печально Малар «Хорошо?» «Хорошо, месье Малар», — сказал Жилин «А как девушки?» «Очень хорошо», — сказал Жилин «На Мальте и чудесные девушки» Он вежливо улыбнулся, задвинул крышку и сразу перестал улыбаться «Хотя бы скорее все это кончилось», — подумал он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 Надо выдержать, как он выдерживает. Надо выдержать, как он выдерживает. В рубке Алексей Петрович Быков нажал большим пальцем рифленую клавишу стартера.